Глава 75. Михаил. Любовник. Я понимаю, что это была шутка. Дурацкая, кстати. Но одна только мысль о том, что Анюта даже гипотетически может с кем-то... Да блин, что за дичь лезет в голову? Конечно, она не может, и думать об этом не надо. И я не думаю. Уже почти неделю. С тех пор, как она пошутила про Степлер и любовника в комплекте. Но сейчас, когда она ушла в караоке с подружками, меня внезапно накрыло. В груди печет, в горле горит, в голове стучат звонки горячие молотки, и очень хочется кому-нибудь набить лицо. Ага, давай, набей степлеру, идиот. Дочкой лучше займись. Она сегодня как специально не дает расслабиться, то накормит татошку зефиром, то замотается в штору и кричит: "Найди меня", то разбрасывает лего по всему коридору. Я визжал, как поросенок, когда наступил обеими ногами на острые детальки. А сейчас я завариваю для нее ромашку. Даю ей выпить, Машуня плюется. «Горько!» «Пробую». «Нормально. Пей». «У меня уже не болит животик». «Симулянтка». Так и думал, что она прикидывается. Просто не хотела собирать лего. Зато у меня появился законный повод позвонить Брусникиной. Вроде у нее там все нормально, голос бодрый и веселый. А какой он должен быть, когда человек развлекается с друзьями, с подругами. Нет там никаких друзей. У нее вообще нет друзей-мужчин, она сама говорила. Пап, я хочу играть на планшете. Нельзя. Почему? Ты уже играла сегодня. Я еще хочу. Нет, я тверд и неумолим, и Маша сразу понимает, сейчас меня уламывать бесполезно. Идет играть с Татошкой, а я. В наглую использует этот инцидент для нового звонка Анюте. На этот раз она раздраженная, бросает трубку, и мне кажется, что где-то на заднем фоне звучат мужские голоса. Конечно, блин, звучат. Она в караоке. Там могут звучать абсолютно любые голоса. Чаще всего не попадающие в ноты. Ненавижу караоке, особенно сегодня. Наверное, ревность зародилась во мне с момента, как Анюта вышла на работу. Да, я знаю, что у нее в основном женский коллектив, но начальник — мужик, и вокруг полно разных офисов и разных похотливых козлов. Каждое утро моя женщина укладывает волосы, красит губы, надевает колготки, юбку, блузку, туфли на каблуке и уходит от меня. А вечером говорит, что устала, и ей ничего не хочется. Я понимаю, что она реально устает на работе, особенно сейчас, пока идет период притирки. И ее стремление развиваться в профессии я тоже очень хорошо понимаю. Но в груди горячо, больно, режет. Я не знаю, почему, но за сегодняшний вечер я весь извелся. Буквально бегаю по стенам и грызу подоконник. Моя чуйка орет, что-то не так. Где-то рядом опасность. Или это не чуйка, а паранойя. Я ревнивый. Я писец какой ревнивый, когда дело касается Брусникиной. Кроме нее я никого никогда не ревновал. Зато 6 лет назад я от ревности наломал таких дров, больше не наломаю. Я не дебил, я доверяю своей женщине. А со своей глупой, необоснованной ревностью я уж как-нибудь разберусь. Анюта никогда не выкладывает сторис, и ее подруги, похоже, этим не увлекаются. Я напрасно вот уже два часа мониторю их соцсети. О, наконец-то! Катя выложила фотку с подписью «Сто лет не встречались, сегодня зажжем». Судя по всему, фото сделано в самом начале вечера. Стол еще пустой, все трезвые и немного зажатые. А ведь прошло уже два часа. «Давай, Катюха, не подведи, пуляй еще сторис. Я укладываю Машу, которая сегодня никак не хочет засыпать, рассказываю ей бесконечную сказку собственного сочинения, где фигурирует доблестный Иван Царевич и подлый Кощей, пытающийся умыкнуть царевну. Естественно, Ваня дает Кащею по снова и снова. У меня уже язык устал. Я, наверное, целый час тут распинаюсь. Наконец Маша засыпает. Я лезу в телефон. Катя не подвела. Накидалась десяток фоточек и коротких видосиков. Медленно листаю их, внимательно разглядывая. Девчонки поют, чокаются, хохочут. Прикольно. Весело у них там. И совсем не о чем волноваться. Пишу Анюте. «Помнишь, что тебе завтра на работу? Хотя завтра и суббота, но она сказала, что ей надо выйти. Попозже и ненадолго. А так как у меня завтра онлайн-конференция, мы договорились с дежурной субботней группой в саду. Машуня побудет там несколько часов. Я откладываю телефон, включаю игру на компе, самозабвенно мочу орков, забыв обо всех тревогах. Когда меня убивают, снова заглядываю в профиль Кати». Ого, новый сторис! Катя с каким-то мужиком. Рядом еще один. Так, я снова чувствую остро жгучий вкус ревности. Катя еще не вижу Анюту. Еще одна фотка. И еще. И тут... Мое сердце останавливается. Дыхание прерывается, в голове белый шум. Я не могу поверить, неужели он? Максимально увеличиваю мерзкую рожу, «Точно он! Этот мудак Кирилл, бывший начальник Анюты, сидит рядом с моей женщиной. В ее руках бокал, он улыбается, наклонившись к ней. Я прихожу в себя уже в прихожей, полностью одетый, с завязанными шнурками кроссовок. Куда я собрался? Ясно, куда. Но Маша... Я не могу оставить ее одну. Или могу? Она спит, до карауки-бара минут двадцать на машине, Ночью можно домчать и за 10. В голове мгновенно зреет план. Я оставлю свет на кухне и записку в картинках и запишу Маше сообщение на игрушку-диктофон. Если проснется, ничего страшного не случится. Ей не два года, она самостоятельная девочка. А я быстро. Я просто хочу своими глазами увидеть, что там происходит.